Год второй. Как и следовало предполагать, мое возвращение в Академию было сюрпризом для многих разумных. В первую очередь на меня отреагировали провинившиеся студенты, которых недвусмысленно заставляли отрабатывать свои задолженности на дежурстве, охраняя те или иные двери в Академию. И мое появление было для этих разумных своеобразным сюрпризом. Они действительно просто не ожидали такого и были изрядно удивлены факту того, что я посмел вернуться в Академию, после того, как открыто вступил в конфронтацию с их могущественным куратором кафедры огня, магистром Супером Нагуном, который на экзамене недвусмысленно пытался меня завалить. Естественно, что на этот нюанс мало кто обратил внимание. Все эти умники в первую очередь рассчитывали именно на то, что я постараюсь банально на какое-то время взять своеобразный академический отпуск, пока все не успокоится, и, возможно, мой потенциальный враг банально не забудет об этом конфузе. Однако это было не так. Прятаться от этого умника я не собирался. К тому же у меня создалось стойкое впечатление того, что этот разумный действительно сам по большей части боится потерять свой авторитет и значение, как настоящий магистр и самый сильный боевой маг Академии. В таком случае я всегда вспоминал старую земную поговорку о том, что сильный не будет просто так и где попало кичиться и демонстрировать свою силу. Это само по себе глупо. Этот же разумно недвусмысленно действовал таким образом, что просто устроил полноценную провокацию, что, по сути, должно было бы мне как-то навредить. Но вред, по большей части, был именно для моего потенциального противника, а никак не для меня. С его стороны это была серьезная ошибка. Если бы он не стал меня провоцировать, то, возможно, и дальше считался бы одним из самых могущественных разумных. Но раз пошел на подобное, то сам, по сути, будет виноват в том, что я собираюсь ему устроить на полигоне во время состязаний. Ни к чему было меня дразнить а раз он все же решился на подобное, то пусть будет добр ответить за подобные глупости. «Надо же, не испугался! Сам вернулся!» — нагло усмехнулся мне в лицо один из дежурных на дверях Академии студентов, имеющий на лацкане свои мантии типичные признаки кафедры огня в виде значков четвертого курса и принадлежности к стихии. «Но ничего, тебя тут быстро!» а кого тут боятся? Тебя, что ли?» Нагло усмехнулся я в ответ, заметив то, как резко расширились глаза у этого молодого парня. «Или кого-то с вашей кафедры! Или того, кто вас учит! Кого мне бояться нужно? Сильно я сомневаюсь в том, что он может хоть что-то сделать. Такие умники, как ваш магистр Супернагун, по своей сути ничего не могут. Тем более, когда речь заходит о действительно важных знаниях. Он может только пытаться придираться к чужим студентам, «Своих-то воспитать нормально не может. Для того, чтобы были собственные студенты, их нужно учить, тренировать и заниматься их воспитанием. И если бы ваша кафедра действительно представляла из себя что-то серьезное, то, возможно, я бы и поверил в такое. Хотя сильно сомневаюсь. Всего лишь по той причине, что этот ваш умник мог только зубами клацать. Знаешь, как ведет себя беззубая собака». — Гавкает, гавкает, а укусить не может. — Вот и тут точно так же. — Что он может мне сделать? — Да ничего. Он из себя особой угрозы не представляет. Все, на что он был способен, так это только угрожать. А что мне его угрозы? У меня есть другие учителя, которые явно сильнее этого ублюдка, который корчит из себя что-то несусветное. А на самом деле обычная пустышка — Ведь если бы он действительно был бы настоящим магом огня, то не вел бы себя так глупо. К тому же провоцировать на столкновение кого-то, кто заведомо тебя слабее, так удобно. Этот разумный даже не пытался задумываться над тем, что делает, когда открыто начал меня угрожать. А какой в этом всем смысл? Ведь он и сам прекрасно знал о том, что я студент первого курса. «Прекрасно знал!» Так почему же он опустился до того, что угрожал тому, кто практически ничего не умеет? Не подскажешь? А я знаю ответ на этот вопрос. Потому что если бы я хоть что-то умел, то сразу бы его вызвал на поединок и просто уничтожил бы. Потому что он никто. А чему может научить никто? Да ничему он научить не может. Он на вас только деньги зарабатывает. А на что-то большее вы ему просто не нужны. Не верите? «Хорошо, такое тоже вполне возможно. Давайте просто подсчитаем, сколько он получает золотых за то, что вы просто числитесь на его кафедре. Тысячи золотых! А что вам дает? Ничего. Даже те простые практические занятия, что он вам якобы проводит, сводятся лишь к тому, что он перед вами формирует пару магических плетений, а потом уходит. А где объяснение о том, как их лучше использовать?» Или хотя бы тот факт, что этот разумный думает про вас? Не хотите узнать? Вы ему нужны только для того, чтобы пополнять свой кошелек. И не более того. Не верите? Значит, вы глупцы. Но это ваши проблемы. Они меня не касаются. Высказав такую длинную тираду растерявшихся старшекурсников, я спокойно направился дальше в сторону общежития, так как спешил в свою комнату... Как и следовало ожидать, в нее кто-то входил. Несколько моих сторожков, которые я специально установил на дверях, банально были нарушены. Что открыто говорило мне о том, что было вторжение? Ну, посмотрим на это с позиции коменданта. Что он мог искать в моей комнате? Как максимум просто проверять на порядок и сохранность мебели. Тут же явно было видно, что кто-то очень старательно проверял все шкафы и тумбочки. Хорошо еще, что я, кроме сложенных старых мантий, ничего здесь не оставлял. Немного позже, за пару-тройку золотых монет, гном-комендант сам рассказал мне о том, что в мою комнату наведывались сам ректор Академии, а потом и этот самый магистр огня Супернагун. Спрашивается, а ему-то что было нужно? Чего ему не сидело в своем домишке, который имеется на территории Академии? Сидел бы там и не нервировал бы студентов. Видимо, этот разумный сейчас в первую очередь переживал о том, насколько серьезная проблема у него могут произойти при столкновении со мной. Конечно, я не считаю себя сверхмогущественным магом. Но могу четко сказать о том, что сам этот магистр огня ведет себя слишком странно. Ну, начнем с того, что он практически нигде не расстается с магическим браслетом, заполненным силой огня. «О чем это говорит?» «А говорит это все как раз-таки именно о том, что он боится. Боится всех вокруг. Как такое возможно?» «Один из самых могущественных в Академии магов. Кого он здесь может бояться?» «Ну, кроме таких же магов. Хотя между ними дуэли в принципе запрещены. Разве что студентов. Причем я заметил один очень важный факт, про который, может быть, никто и не задумывался». В тот самый момент, когда студенты использовали каким-либо образом магию, особенно в самом начале обучения, супернагун постарался прикрыться индивидуальным защитным щитом. Почему? Потому что он боялся выплеска их силы. Помните тот момент, когда один из моих однокурсников едва не сгорел на первом занятии? Ну, когда у него мантия вспыхнула? Так вот. Именно в тот момент, когда произошло это все... Этот преподаватель, вместо того, чтобы броситься к студенту и спасать его, резко отступил назад и активировал защиту. О чем нам это говорит? А говорит это именно о том, что данный индивидуум плевать хотел на жизни собственных студентов. Они ему не нужны. Ему нужны только деньги и возможности, и не более того. Этот разумный даже не пытался осмыслить происходящее. Он просто прятался... Честно говоря, у меня в такой ситуации возникло в душе своеобразное чувство брезгливости. И все только из-за того, что я понял главное. Большой чести в победе над таким разумным просто не будет. Все потому, что он уже заранее проиграл. Конечно, я пока что не понимаю основных мотивов таких действий с его стороны. Но заранее подозреваю, что он занял это место не случайно и не благодаря своей силы и знаниям будь я более въедливым, то постарался бы уточнить всю эту информацию, но сейчас мне было не до этого. Я выяснил все, что мне было нужно, всего лишь за пять золотых, после чего отправился сразу на склад. Там уже, как ни странно, можно было заметить несчастных, которых этот прижимистый гном снова обделил. Причем обделил достаточно неплохо. У одного из будущих магов огня, который буквально раздувался от гордости, я увидел знакомую мне мантию с обгоревшим рукавом. Ту самую мантию, которая принадлежала моему сокурснику. Только вот после первого занятия ее сдали на складках поврежденную. Однако теперь она пошла на выдачу как новая мантия. По крайней мере, по ведомостям этого прижимистого гнома. А я мог только покачать головой. Ну, а что еще тут скажешь? Опять ссора и ругань возле склада. И опять нужно показывать пример. Тяжело вздохнув, я зашел на территорию склада, заметив за спиной достаточно наглые ухмылки. Вообще-то я прекрасно понимаю то, на что сейчас рассчитывали те, кто на данный момент посмеивался за моей спиной. Эти умники рассчитывали именно на то, что этот гном сейчас просто, и недолго думая, постарается выпроводить и меня с такими же подарочками, как уже были у них. Но они не учли того факта, что мне было как-то все равно». Я достаточно спокойно подошел к этому гному и уже привычно положил на его стойку стопку золотых монет. Тут же слегка недовольная мина на лице этого разумного резко изменилась. Он старательно выложил передо мной все, что мне было нужно, и даже более того. С учетом того, что я заранее рассчитывал на эффективную интенсивную учебу, этот гном выложил передо мной достаточно много самых разных предметов, начиная с новых пищих принадлежностей и заканчивая даже набором для травника. Котелок, десяток различных мензурок и даже флаконы для того, чтобы было куда переливать, сваренные в свободное время зелья. Здесь, оказывается, есть и своеобразный прообраз домашних заданий, которые имеют достаточно большое значение. Так вот эти домашние задания приходится делать либо в имеющейся у тебя лаборатории, либо в лаборатории Академии. Но, как я уже говорил, в тех лабораториях старательно хозяйничают лаборанты, и в них имена они имеют право зарабатывать, то есть надо тебе что-то сделать, заплати золото, надо тебе, чтобы помогли что-то сделать, заплатив в два раза больше. Учитывая наличие у меня некоторых знаний по этому вопросу, а также и определенных ингредиентов, я понимал, что имею возможность сделать все и достаточно эффективно. Но этот гном сразу предупредил меня о том, что некоторые ингредиенты лучше уже сейчас пойти и закупить в специальных лавках. Все только из-за того, что на данный момент эти разумно еще не спохватились и не подняли цены из-за набегов взвесившихся столопов. Под этим названием он имел в виду всех остальных студентов. Но когда они спохватятся, то бросятся закупать все нужные ингредиенты, и стоимость на них сразу же подрастет. Он выдал мне отдельный список, который действительно можно было бы выдать за целую простыню. Там было достаточно много ингредиентов, поэтому я поблагодарил его и спокойно покинул это заведение жадностей пропорока. Видели бы вы глаза этих студентов, которые с удивлением смотрели на наличие у меня практически новых мантий, а также и учебников, не говоря уже обо всем остальном. И удивление этих разумных ничем не было прикрыто. Они действительно были удивлены. И мне это было все вполне понятно. Я прошу прощения. Раздавшийся сзади мелодичный голос заставил меня едва ли не рассмеяться, так как это все очень сильно мне сейчас напоминало начало прошлого учебного года. Но мне бы хотелось бы у вас кое-что уточнить. Можно узнать, как вам удалось у этого уважаемого гнома выпросить нормальную одежду? Я уже хотел было повернуться к вопрошающей с усмешкой, но неожиданно для себя почувствовал странное опасение. Сзади меня был кто-то, кто внушал его. Причем сам голос этого существа, явно женский, обладал специфическим тембром, заставившим внутри меня что-то сжаться, словно предвкушение чего-то необычного и даже волшебного. Естественно, что в этом случае я сразу напрягся». И очарование этим моментом подобного общения буквально как ветром сдуло. «А что же вы хотите от гнома?» Повернувшись к обладательнице голоса, я с большим трудом сумел удержать на лице скучающее и в чем-то даже равнодушное выражение, так как сзади меня стояло существо, которое поражало только самим фактом своего присутствия здесь. «Это же гном! Вы же сами об этом сказали!» «А гномы любят золото!» Пара-тройка золотых монет этот днем совершенно случайно вспомнит о том, что у него где-то на складе завалялись новые мантии, нормальные книги и даже немного пергамента, который вам может пригодиться впоследствии. Так что я бы на вашем месте был внимательнее к таким вещам, особенно в том случае, если вы не привыкли к подобному. Там, где гномы, заранее готовьте золото. Вам это пригодится». Еще раз вежливо улыбнувшись, стоявшись сзади меня девушке с весьма непривычной для меня внешностью, я постарался как можно спокойнее развернуться и уйти прочь, буквально спиной чувствуя кинжальный взгляд и ее темный глаз с красными зрачками. Внешность у этой дамочки была весьма специфическая, учитывая присутствие рядом еще минимум трех таких же женских особей, да еще и со значками первого курса академии, Мне стоило сразу заподозрить то, что здесь происходит что-то странное. Настолько странное, что необходимо было сосредоточиться на происходящем. Уже потом я узнал, что столкнулся не с кем-то еще, а с представителем расы Дроу, которые только в этом году прибыли в Академию, чтобы поступить на обучение. Хотя это все уже заранее выглядело для меня весьма странно. Ведь раньше-то эти разумные каким-то образом выживали без вмешательства знаний магов-людей. А если учитывать еще и тот факт, что сначала те же эльфы из великого леса проявили интерес к Академии, а теперь еще и дроу, Но стоит задуматься о том, что вообще здесь происходит. Ведь положение дел было таково, что стоило бы действительно изрядно задуматься. Я был просто уверен в том, что эти разумные появились здесь отнюдь не случайно. И почему это произошло именно сейчас? Что здесь вообще происходит? И чем больше я размышлял над всей этой ситуацией, тем больше понимал, что проблемы помогут нарастать просто с невероятной скоростью. Всего лишь по той причине, что те же самые темные эльфы, дроу, не могли появиться здесь просто потому, что им так захотелось. И почему эта красотка в черной кожаной одежде, которая ничего не скрывала, а даже наоборот подчеркивала, Подошла именно ко мне. Почему она не попыталась решить этот вопрос с кем-нибудь из преподавателей Академии? Да и гнома этого предупредить бы надо. Жадность до добра не доведет. Ему нужно хотя бы время от времени успокаивать свое излишнее рвение. Иначе все это закончится для него очень плохо. Не стоит недооценивать подобного противника. При этом я понимал тот факт, что гном никак не мог не узнать старого врага своего народа. Может быть, он специально это все сделал? Нужно будет у него спросить о причинах такого поступка. Но это будет немножко позже. Сейчас же я спокойно направился в сторону своих личных апартаментов. Ведь по сравнению с другими комнатами у меня действительно были настоящие апартаменты. Попутно я старался отслеживать все, что происходит за спиной. Надо сказать, что эти дамочки, которые прибыли в академию, о чем-то быстро между собой посоветовались после чего достаточно деловито направились в склад, откуда спустя некоторое время вышли именно с тем, что им было нужно, и без каких-либо проблем. Думаю, что в скором времени все студенты спохватятся. Я же в данном случае действовал спокойно. К тому же я сейчас спешил в библиотеку. Быстро отнеся в свои комнаты все, что мне нужно, я зашел в библиотеку и получил нужное мне разрешение — Однако засиживаться в ней я пока что не собирался. Ведь в сложившейся ситуации мне нужно было спешить. Практически сразу после библиотеки я направился в город на торговую площадь, где были расположены все нужные мне лавки. Затягивать это дело мне не было никакого смысла, поэтому я достаточно скоро покинул территорию Академии, направившись в город за всем необходимым мне для учебы, согласно имеющемуся на руках списка. Хотя кто-то мог бы сказать мне еще и о том, что я в данном случае делаю глупость. Однако сам я так не считал. Я прекрасно понимал то, что возможны проблемы. Вокруг академии все так же хватало любопытных, которые старательно искали свою добычу. И снова я увидел тех самых слуг дворян, которые с весьма недовольным видом провожали студентов второго курса, которые им уже были не по зубам. Честно говоря, мне в некотором роде было даже смешно смотреть на их потуги. Эти разумные нервничали, метались из стороны в сторону и переживали. Вот только какой был в этом всем смысл? Не понимаю. Сейчас в их задачу входило искать новых одаренных, которые еще не оплатили свою учебу. Однако при всем этом я заметил еще и то, что пара разумных, все-таки, видимо, уже на голых инстинктах, пошли вслед за мной. Зачем? Чего они таким образом добиваются? Это все сейчас для них было всего лишь большим просчетом. Я ведь сразу заметил их интерес. Поэтому для меня сюрпризом появления таких любопытных особей совсем не стало. Тем более, что этот раз я от них не прятался, так как сам не видел в подобных мероприятиях какого-либо смысла. Мне было нужно всего лишь дойти до рыночной площади и пройтись как следует по имеющимся там лавкам и магазинчикам, в поисках всего того, что мне нужно. Естественно, что первыми я посетил уже известные мне лавки, постаравшись скупить там все, что мне было нужно. И тот факт, что продавцы посмеивались и уже довольно потирали руки, говорил мне о том, что я успел вовремя. Я действительно успел сделать все раньше, чем все остальные. И сейчас у многих из них возникнут сложности. Ведь этим разумным придется бегать и искать то, что им нужно. А если тут еще учитывать и тот факт, что торговцы сразу же постараются набить цену, то можно сразу предположить, что я был для них определенным сигналом. Однако я успел купить все, что мне было нужно, и даже в двух экземплярах с запасом. Я понимаю, что потом все это снова появится на полках, и все будет достаточно дешево. Однако при всем этом не стоит сбрасывать со счетов еще и то, что большая часть таких разумных – Банально не учитывает главного фактора. Студенты-то память имеют хорошую, и они достаточно быстро запомнят те лавки, где их реально обманывали. То есть, узнав о том, что их где-то обманывают, студенты просто туда больше не пойдут. И для чего все это делать? Какой в этом всем смысл? И если подумать как следует, то по сути никакого смысла в этом нет. Эти разумные совершают серьезный просчет. Они гонятся за сиюминутной выгодой, теряя постоянных клиентов. Но это уже их проблемы. Я достаточно быстро собрал все то, что мне было необходимо, и вернулся в академию еще до сумерек. На следующий день мне снова предстояло выйти в город, ведь мне нужно было пополнить запасы пищи. Я помню о том, что у меня были некоторые запасы, которые я экспроприировал из храма богов-покровителей. Ну, а что тут поделаешь? Я старался действовать наверняка, но запастись свежеприготовленными блюдами мне не помешает, так как иногда хочется устроить небольшой праздник и для своего желудка. Я же не отшельник, живущий где-то там, в пустыне. При возвращении в академию стоявшие на проходе студенты старших курсов, уже сменившиеся, снова принялись посмеиваться, на что получили повторно жесткую отповедь. Видимо, они банально не ожидали того, что кто-то будет настолько агрессивно на них реагировать, что просто растерянно отступали прочнее, имея возможности как-то на меня надавить. Все только по той причине, что их привычка быть одними из сильнейших в Академии. В данном случае играла с ними плохую шутку, именно из-за того, что мне было как-то все равно, насколько они могут быть значимыми персонами. А мне в данной ситуации было важно другое. Для меня было важно именно то, что эти разумные привыкли действовать стаей, а они именно стаей набрасывались на противника. Однако сам факт того, что я не отступал, а даже более того, повел собственное своеобразное наступление на них и вынуждал этих разумных самих отступать. Они просто не могли ничего противопоставить тому факту, что я не защищаюсь, а именно нападаю, Скорее всего, они банально надеялись на то, что за это время, за время учебы, все же смогут старательно задавить меня морально, чтобы подготовить победу своему куратору, а мне потенциальное поражение. Вполне может быть. Только вот я сдаваться не собирался. У меня уже практически был готов план. Тот самый план, который позволит мне нанести весьма неприятное поражение противнику. И что-то мне подсказывает, что в данной ситуации потенциальный поединок простого студента и целого куратора кафедры огня выставят как финальную вишенку на торте. Скорее всего, сначала меня постараются обкатать в сражениях с другими разумными, именно для того, чтобы увидеть то, на что я могу быть способен. И стоит ли меня вообще выпускать против аж целого магистра? Пусть попробуют. А в первую очередь им стоило бы учитывать тот факт, что я в данном случае буду весьма неудобным врагом. Хотя бы по той причине, что намеревался постараться разделываться с таким противником быстро. Тем более не стоит забывать о том, насколько эти разумные могут опуститься до каких-либо глупостей. Например, они могли бы попытаться нанести мне удар раньше. Просто подловил где-нибудь в парке уже перед самыми состязаниями. Как тогда случилось с молодым дворянином, которому возле собственной комнаты устроили темную. Но я этого не допущу. Ведь сейчас в первую очередь мой моральный прессинг играет против них. И если со мной хоть что-то случится, то они заранее будут в этом виноваты. А в частности их преподаватель, которого они так старательно выгораживают. Так что дело было за малым. Мне было нужно просто подготовиться». Я понимал, что артефакт для нападения мне придется делать полностью самостоятельно, ведь мой настоящий учитель наконец-то ушел на перерождение. Именно поэтому выбора у меня просто не было. Хотя надо сразу отметить тот факт, что при возвращении в комнату, когда я все-таки поднялся на третий этаж, у меня в душе появилось своеобразное чувство, которое мне показалось своеобразной болью и утратой. Все-таки слишком много для меня значила та наука, которую предоставил мне этот архидемон. Ведь он учил меня всему, что знал. И теперь, по сути, я имел возможность попытаться остановить тех, кто мог объявить мне какую-либо конфронтацию. Я тут же расположил на третьем этаже все свои инструменты, вроде того самого микроскопа и устройств, изготовленных мной для сверления, шлифовки и подготовки каких-либо материалов для работы. Некоторые детали для всего этого набора изготавливали гном-кузнец и даже и тот самый шорник, которые работали в академии. Оба этих гнома банально не понимали того, что делают. Однако я все же сумел их уговорить. Заплатив им чистым золотом и пояснив тот факт, что подобные детали нужны мне для работы и учебы. Например, длинный кожаный ремень, который помогал мне делать мягкую шлифовку определенных предметов. Знаете, при такой обработке материал очень хорошо полируется, Словно ты его обрабатываешь так называемой нулевкой. Если кто не знает, это своеобразная наждачная бумага, которая считается самой мелкой среди имеющихся на земле. К моему возвращению с каникул этот шорник попутно изготовил те самые войлочные круги, которые мне были нужны, чтобы что-нибудь отполировать уже при помощи подобных предметов и полирующей пасты. Только вот самой пасты Гоя у меня не было. Но... Немного поразмыслив, я нашел выход. Руда чистого мифрила. Она была похожа на пластилин. И на ту же посту Гои. Я натер ей такой круг, и он полировал совсем не хуже. Так что выход был найден. Мои устройства, которые при помощи магии и воды вращались, позволяли мне использовать крутящий момент и делать различные устройства, которых у магов-артефакторов в этом мире просто не было. Хотя... Те самые гончарные круги здесь использовались. Почему никто не пытался придумать использование вращающегося момента в других направлениях работы? Я не понимаю. Возможно, до этого местная цивилизация еще не доросла? Но ведь мельницы здесь были. Значит, уже шли какие-то работы по внедрению подобных технологических решений насущных проблем местного населения. Однако, как я уже говорил ранее, Моя работа больше напоминала работу ювелира, а местные ювелиры не особо любили изгаляться на эту тему. Что тут поделаешь? Ну, не любили здесь людей экспериментировать. Я имею в виду не только людей. И гномов, и эльфов. У всех у них были такие же различные украшения, которые по своей сути были обычным вариантом тонкой чеканки, но не более того. Я же предлагал в данном случае другой вариант решения таких проблем если ты не можешь вырезать какой-то рисунок из достаточно мягкого металла, то почему бы не сделать его из плетеного материала, из проволоки, что явно давало мне определенное преимущество перед этими разумными. Разложив все инструменты на столе, я аккуратно принялся рассматривать имеющийся у меня клык дракона, ведь из него мне нужно было аккуратно вырезать достаточно по своему размеру кусок, чтобы сделать тот самый жезл, который и станет сюрпризом для моих врагов, желающих каким-либо образом мне навредить. С самим отделением нужного кусочка материала проблем не возникло. У меня был специальный резец в инструментах из одномантита. Я вырезал брусочек всего лишь за время двух колоколов. Все-таки это было достаточно неудобный вариант измерения времени. Надо будет попробовать сделать часы и со временем перевести все на такое измерение. Ну, ведь должны быть какие-то другие деления времени, а то получается, что есть мгновение и колокола. А между ними что? За то время, которое я провел в своих любимых подземельях разрушенного храма, я собрал и обдумал достаточно много идей, которые могли бы мне помочь. Также я старательно прорисовывал схему расположения рун, которые будут формировать магические плетения в самом жезле, который я буду использовать. С его проекта мне пришлось повозиться достаточно долго. Ведь я хотел сделать так, чтобы мог задействовать минимум три функции такого жезла в момент переключения хотя бы одного кольца на его рукояти. Потом я думал о том, как сделать своеобразную защиту от дурака. Ведь я прекрасно понимаю, что всегда найдутся умники, которые могут попытаться у меня просто украсть этот артефакт. И тогда его же могут попытаться применить и против меня». «Мне это зачем? Лучше уж я побеспокоюсь о таких проблемах заранее. Если этот предмет попадет в чужие руки, то такой разумный банально не сможет его использовать, а сам попадется в ловушку. Есть, конечно, специфические магические плетения, которые распознают ауру хозяина. Есть. Но я хотел сделать так, чтобы даже попытка обмануть такую защиту, что было вполне возможно, не привела бы ни к чему хорошему. Поэтому я хотел бы сделать все так, чтобы я мог защититься от попыток хищения такого предмета. Ведь я не собирался его продавать. Только полный идиот будет отдавать на продажу подобное оружие. Мне это было ни к чему. Я собирался защитить и себя, и свои знания. Если я все же рискну продать что-то настолько мощное, то только в том случае, если буду уверен полностью в том, что этот предмет не будет применен против меня. Знаете, какой самый главный казус был в этой ситуации? Мне нужно было сделать так, чтобы магические плетения внутри такого артефакта никакой маг-артефактор не смог бы изучить, чтобы потом повторить такое изделие уже самостоятельно. Значит, мне нужно сделать многоуровневое плетение, переплетенное друг с другом до такой степени, чтобы тот, кто попытается заглянуть внутрь этого артефакта при помощи магического ока, просто запутался в этих плетениях и вообще банально не мог разглядеть то, что там происходит. Для этого я потратил очень много времени в свободные вечера, когда отдыхал от работы на той же самой своеобразной шахте, где добывал руду мифрила. Как следует, поразмыслив над возможностями таких предметов, я все же решил использовать сразу три материала — Кость дракона, мифрил и адамантит. Именно адамантит и будет той самой структурой, которая держит все в этом артефакте. Мифрил будет отвлекающим контуром магических структур, которые не несут никакого значения для основной работоспособности самого этого артефакта. Однако при любой попытке разобрать и исследовать сам артефакт, эти разумно его банально уничтожат так как защита, основанная на материале мифрила, сработает сразу же и уничтожит предмет, так и не дав моим потенциальным недругам разглядеть все то, что я там наворотил. Вы, конечно, тут же удивитесь и спросите у меня о том, почему я считаю тех, кто может попытаться разобраться в работе такого артефакта, своими недругами. Все просто. Ведь эти разумные будут действовать у меня за спиной. Кто же они тогда, как не враги? Только враги будут пытаться украсть у меня знания и мастерство. Конечно, кто-то тут же скажет мне о том, что я сам не против получать чужие знания. Хорошо. Вы можете считать меня врагом тех самых древних мастеров, чьи знания я пытаюсь получить. Возможно, они так к людям и относились. Среди магов поговаривали о том, что эти разумные не воспринимали людей как вполне адекватных и равных себе существ. Ведь они были куда могущественнее, а значит, могли вершить судьбы тех, кого только захотят уничтожить или как-то унизить. Уже только поэтому можно понять все мое предвзятое отношение к этим существам. И если кому-то из них не понравится, что я пытаюсь украсть их знания и использовать для собственного усиления, то пусть остановят меня. Я ведь заранее относился ко всем их изделиям так, как к потенциальным минным ловушкам. Везде искал подвох и какие-либо каверзы, всего лишь по той причине, что заранее подозревал, что эти разумные наверняка постараются как-нибудь запутать того, кто попробует сунуть свой нос в их изделия. Ну, помните, как на земле делали некоторые разумные, например, с теми же самыми болтами, меняя резьбу на обратную. А вы думаете, что раскручиваете болт, а на самом деле вы его закручиваете... Как факт вы просто ломаете предмет или устройство, причем даже на гарантию его отнести вы не сможете. И все по той причине, что любой мастер вам запросто скажет, почему произошла эта поломка. Вот и тут могло быть точно так же. Поэтому я и собирался предусмотреть такое развитие событий. Внутреннее содержимое такого жезла будет вполне себе надежным, ведь там используется стержень из чистого адамантита. Сверху этого жезла из адамантита будет своеобразная рубашка из паутины, сделанной мной из тончайшей проволоки мифрила, которая будет закрывать все то, что я хочу на самом деле скрыть. Это своеобразный магический экран, и именно в этой проволоке и будут находиться те самые магические плетения, которые сработают на попытку вскрыть сам этот жезл, чтобы разобраться в его работе.